Глава четвёртая. «Железноглазый рыцарь». Личный транспортник Грандмастера нёсся над лесами и равнинами Львитара, держа курс на северный мыс материка. Хеллс Севн сидел в одиночестве на одном из сидений салона и, редко отрываясь от своих мыслей, бросал взгляд на спину пилота или в окно иллюминатора. После операции он стал обладателем двух устройств на основе древних технологий. Один, в виде паука, теперь располагался у него на спине и почти не ощущался, пока его не включить. А второй был сделан по типу механического глазного протеза. Он закрывал обезображенную часть лица и плюсом восстанавливал зрительную функцию, позволяя Севену вновь широко смотреть на мир. Устройства вживлялись в тело таким образом, чтобы они могли получить контакт с мозгом. Протез с головным, а паук со спинным. Таким образом, механизмы сразу становились частью организма и управлялись мышечной командой. Горячий ненавистью и желанием спасти Эйлис Хелс, освоил новые способности ускоренного всего за пару дней. Как только операция вживления завершилась, хранитель сразу же принялся тренироваться. Он мог долгое время применять ускоритель в глазном протезе, но соединять его с пауком получалось лишь на краткий миг. Устройства начинали сразу же нагреваться, и если бы львет продолжал их использовать, могли убить его. Однако даже нескольких секунд объединения хватало, чтобы Хелс превзошел любого рыцаря стократно. На последней проверке он смог в одиночку справиться с 12-ю хранителями и даже не запыхался. этого оказалось достаточно, и Аскан посчитал, что Сэвен готов. Как и обещал мастер, вызвал корабль из города, и теперь летящий в нём хранитель молча ждал, когда транспорт приземлится на заснеженную площадку северного посёлка. В голову Львета постоянно лезли страшные мысли, изображающие участь девушки, попавшей в плен к безумному учёному. Хелс каждый раз вздрагивал, когда не успевал отогнать очередную всплывшую в сознании картинку с обезображенной льветессой и тихонько рычал, сжимая рукоять сабли. Спасая его из плена, Аскан не позаботился забрать снаряжение рыцаря и, восстановив львета в должности, предложил взять новый комплект. Но Хелс отказался и самостоятельно приобрёл себе саблю и метатель на столичном рынке, как только получил первую орденскую выплату. Они оказались сильно поношенными и покрытыми ржавчиной, но хранитель взял их как напоминание о собственной глупости, из-за которой чудом не погиб. Теперь же Львец собирался забрать у аристократа собственный пояс с экипировкой и отомстить за 5 циклов плена. Помимо спасения Льветтесы и двух других рыцарей, Аскандл 7у особое задание. Оно заключалось в добыче нескольких артефактов, изучаемых в подземельях. Особенно Лакос выделял некий амулет, способности которого пока не удалось раскрыть, и дал Бумагу с наброском этого предмета. Пытаясь отвлечься от лезущих в голову мыслей, Хэлс развернул скомкавшийся в кармане листок и в очередной раз всмотрелся в изображение. Обычное украшение в виде красной жемчужины, которую оплетает хищное лоза. Савен не понимал, что может быть важного в этой безделушке. Но Скан недвусмысленно намекал на особенности амулета. Нужно было его забрать, но всё это только после спасения. Сначала Хэл собирался найти Элис и только потом выполнять задание грандмастера, как бы сильно тот ни настаивал. Хранитель, раздался голос пилота в затемнённом салоне. Мы подлетаем к посёлку. Приготовьтесь к выходу. Хельс вздрогнул, отгоняя задумчивость, и в клочья изорвал листок от нахлынувшего чувства ненависти. Раскидав мелкую бумагу по салону, рыцарь встал с кресла и приблизился к иллюминатору, пытаясь рассмотреть виднеющийся вдали огни посёлка. Они смогли добраться сюда только ночью, и кроме того, снаружи бушевала сильная вьюга, мотающая транспортник в стороны. Если бы они летели на маленьком катере, то пришлось бы приземляться и пережидать поднявшийся буран. иначе его могло попросту разбить. Вглядываясь в слабые огни деревянных домов, Хельст так ничего и не увидел, но вспомнил, как прилетел сюда в прошлый раз, считая, что скоро сможет стать командующим и получит пост в одном из управлений. Наивная глупость, за которую он поплатился, а теперь расплачивается Элис. Рыцарь сжал рукоять сабли и нервно дёрнул хвостом. Если бы не любовь девушки, Хелс мог до сих пор пускать слюни на еду или вместо адекватных мыслей в нём бы постоянно кипела ненависть. Транспортник начал снижаться на слабоосвещённую площадку, и его стало трясти сильнее. Впервые за долгое время Хелс помолился богине, надеясь на её помощь. И отвернувшись от иллюминатора, подошёл к трапу, чтобы быстрее оказаться снаружи. Корабль тряхнула в последний раз, и, приглушив двигатели, пилот начал опускать тяжёлую дверь отсека. Поток ледяного воздуха хлынул внутрь корабля, и даже плотный капюшон плаща Хеллса затрепетал от порыва. «Как только я выйду, закройся в корабле, жди моего возвращения. Не вздумай никому открывать дверь и выходить наружу», — проскрепел Хеллс. Молодой пилот, появившийся в салоне, покорно склонил голову, хлопнув себя по груди. «Как прикажете?» Немного поёжившись, Хелс покрепче сжал рукоять, висящий на поясе сабли, и, удерживая капюшон, вышел в бушующую метель. В такую погоду площадку никто не расчищал, и львец сразу же провалился в сугроб по колени. Он сделал несколько шагов, загребая снег плащом, и обернулся. Пилот выполнил указания хранителя, и тяжёлый трап медленно поднимался, закрывая отсек. Рыцарь кивнул собственным мыслям и продолжил топать к посёлку. В таких сугробах оба его механизма с ускорением были бесполезны и следовало попасть на расчищенную площадку как можно скорее. Преодолев где-то половину пути, Хеллс уже не мог разглядеть даже силуэта корабля из-за метели. К тому же пилот погасил аппаратуру, чтобы не выдавать своё присутствие, чем заслужил ещё немного уважения у хранителя. Теперь за спиной осталась лишь темнота и крупные хлопья снега, пытавшиеся забиться под капюшон. Зато впереди, помимо огней посёлка, маячил одинокий фонарь, свет которого постепенно приближался к рыцарю. Севен уверенно пошёл навстречу и вскоре увидел очертания завёрнутого в тёплые шубы кота. Он был один и, судя по сбившемуся дыханию, сильно спешил на площадку. Хельс подождал, пока львэт приблизится, а потом резко ухватил его за шиворот и всмотрелся в напуганное лицо. Пойманный рыбак затрясся, боязливо разглядывая рыцаря и косился на виднеющийся под капюшоном протез. Излишнее внимание к механизму немного разозлило Хельса, и он встряхнул львэта, чтобы вывести его из ступора. "Господин рыцарь, простите, не признал поначалу", залепетал рыбак, разглядев белый плащ. Как же вы сюда добрались в такую метель? Не боясь корабль поломали? Хэлс смотрел на львета и пытался понять, что в его лице кажется знакомым. А рыбак продолжал сокрушаться на погоду и было болеть. Вам бы в тепло, господин, зябко нынче на свежем воздухе гулять. Скажите, а вы один прибыли или с товарищами? Может, помощь кому нужна? Помощь сейчас потребуется тебе. Прихрипел Хелс, и рыбак начал икать, услышав скрипучий голос хранителя. Напрягая память, Сэвен узнал в Кате одного из грощиков в группе, к которых он присоединился на заводе, чтобы найти спуск в подземный город. Встреча оказалась определённо удачной, и теперь этот рыбак мог его немного выручить. Слушай меня внимательно, если хочешь ещё раз увидеть дневной свет. Пару дней назад в вашем посёлке пропали хранители. Мне известно, что их увели в подземелье под консервным заводом. Отведи меня туда, и я сохраню тебе жизнь». Рыбак, затряся, слушая слова Хелса, и потянулся за пазуху. Хранитель ускорился, и мир вокруг почти остановился. Снежинки порхали вокруг, а рука львета медленно двигалась под шубой. Рыцарь легко опередил рыбака и выхватил у него метатель, который сразу швырнул в снег. Ты, видимо, не понял. Предупреждаю в первый и последний раз. Если попытаешься дурить, лишу твои плечи возможности носить тупую голову. После потери оружия рыбак как-то сник и закивал, соглашаясь сопровождать рыцаря. Как только хранитель его отпустил, кот довольно бодро засеменил по засыпанной снегом тропе в сторону консервного завода. Хельс отправился за ним, отмечая, что идти по следам гораздо легче, чем топтать дорогу самому. Открытие оказалось весьма необычным, так как Львет вырос на юге, и до прилёта в этот посёлок никогда не видел сугробов. В прошлый раз ему везло с погодой, и таких метелей не случалось. Но впрочем, сейчас она была только на руку. По пути к консервному заводу Льветом не встретилось ни одного жителя посёлка. И Хейл подозревал, что местные покинут свои дома только утром, когда шторм утихнет. Кто ещё знает о прилёте транспорта? громко спросил рыцарь, преодолевая вой ветра. Только я один, господин, прокричал в ответ рыбак. Сегодня я дежурю у лакатера. Ага, и сразу же побежал посмотреть, кто прибыл в такую метель. Даже записку не оставил. Нет, всё сам, я же дежурный, помочь хотел. Но я явно не ожидал встретить в темноте хранителя и достал метатель, напомнил ему Хельс. Рыбак ненадолго затих. "Простите", нашёлся он через несколько секунд, испугался маленько. Рыцарь шёл за ним, не говоря ни слова. "Может, отпустите? Я ведь ничего не знаю о пропавших рыцарях. Просто ящики таскаю, ничем не интересуюсь". "А, господин рыцарь," Хельсу пришлось легонько ткнуть рыбака с аблей, чтобы оборвать льющийся поток слов. Львец сразу замолчал, и дальнейший путь до завода топтал снег молча. Они остановились возле неприметной двери запасного входа, над которой горел фонарь. "Пришли, теперь отпустите", заискивающе поинтересовался рыбак. "Открывай", львец проворчал под нос ругательство, после чего постучал по двери кулаком. Через пару минут с другой стороны спросили пароль, а рыбак сказал что-то про запечённую в луке курицу. Внутри раздался смешок, и послышалось вознято двигаемого запора. Дверь начала открываться, а Хелс решил немного помочь и со всей силы ударил по ней ногой. От пинка львет на другой стороне отлетел назад и упал, споткнувшись об ящики. Охранник не успел толком ничего понять, как хранитель ударил его по шее, отправляя в забытье. Хэлс пока не знал, насколько рыбаки погрязли в делах клана и не хотел убивать невинных. Сэвен повернулся к выходу, собираясь загнать внутрь своего провожатого, только тот уже скрылся в бушующей метели, бросив свой фонарь возле входа. Хранитель выругался. Он решил не догонять сбежавшего рыбака и, заперев дверь на засов, осмотрелся. Запасной вход привёл рыцаря в небольшой закуток, заставленный ящиками и разным хламом. А из него к конвейерам шёл коридор, в котором стоял узкий стол с горящим на нём светильником и тарелкой с супом. Хэлс решил, что на этом месте как раз и сидел охранник, открывший ему двери. Осмотрев стол с пустыми ящиками и не обнаружив ничего полезного, рыцарь пошёл дальше по коридору и, остановившись перед освещённым проходом, выглянул в конвейерный цех, где располагался спуск под землю. Судьба улыбалась Хэлсу, и он оказался открыт. Вокруг снавала всего несколько рыбаков, которых гонял наёмник в чёрной куртке. Хранитель вышел в помещение, не таясь. Он быстрыми шагами направился к предводителю, привлекая к себе взгляды рабочих. Наёмник слишком поздно обратил внимание на удивлённые возгласы рыбаков, и Хэлс оглушил кота ударом гарды. Рыбаки несколько секунд смотрели на него хлопая глазами, а потом, как по команде, выхватили метатели. Однако ни один из них не смог попасть в рыцаря, а Хэлсу хватило всего полминуты ускорения, чтобы вывести стрелков из боя. Осмотревшись в поисках спрятавшихся бандитов или рыбаков и не обнаружив таковых, хранитель быстрыми шагами спустился на подземный склад и пропетляв между груд ящиков, уткнулся в толстую металлическую дверь. Она оказалась закрытый. Попытавшись пару раз наугад ввести код, хранитель ударил по металлу кулаком, рычав от досады. Ему была дорога каждая секунда, а ждать, пока кто-то надумает подняться из подземелья, было невыносимо и опасно. Собираясь вернуться наверх и привести наёмников в чувство, Хэлс случайно заметил движение в дальнем углу склада и, ускорившись, быстро обогнал ящики. За ними прятался львэт в фартуке учёного, и хранитель поначалу решил, что поймал пузырька. Он рванул тощий львэт на себя и разочарованно вздохнул. На него уставились два зелёных глаза совершенно незнакомого молодого кота с белой мордой. Немного расстроенный промашкой, он бесцеремонно вывалил к беломордовому учёному к двери. "Открывай", рявкнул на него рыцарь, выхватывая саблю. Элвет, трецующимися руками, послушно ввёл необходимый пароль, и дверь начала плавно открываться. Собираясь броситься в открывшийся проход, Хэлс на секунду замешкался, вспоминая про большое количество ждущих впереди перекрёстков. Ему нужен был проводник, и поэтому Сэвен ухватил учёного за шиворот и толкнул вперёд себя. "Прошу вас, господин, я всего лишь простой техник, не нужно меня убивать", заскулил молодой кот, спускаясь по коридору перед рыцарем. «Не ной. Тебе же нравится ставить опыты на рыбаках. Получаешь от этого удовольствие?» Львет затрясся ещё сильнее, и следующие слова Хелс услышал от него только когда они дошли до первого перекрёстка. «Я никогда никого не мучил, господин рыцарь! Мне велено исследовать эти руины и расшифровывать надписи. Опыты на льветах ставит только пузырёк!» Учёный не успел договорить, как Хелс ухватил того за фартук и развернул к себе. «Конки!» "И знаешь, где найти этого алхимика?" прорычал Севен и беломордый закивал головой. "Да, да, он всегда в своей лаборатории, но с ним клан-лидер, и вам нужно опасаться его способностей. Техники вживили в него одно из разработанных устройств ускорения. Наполненный ненавистью на своих мучителей, Хэлс не сразу понял смысл слов учёного. Этот напуганный до смерти кот предупреждал его о аристократии. Но неуместное проявление доброты разозлило Севена ещё больше. Решил меня разжалобить грязный комок шерсти. Веди к лаборатории и молись судьбе, чтобы пленные рыцари оказались живы. Эльвет отчаянно закивал и пошёл в один из проходов, послушно провожая хранителя. Однако по его отчаянным взглядам Хельс вскоре понял, что парень желает ещё что-то сказать, и после следующего перекрёстка спросил, что тому надо. Господин рыцарь, вы можете меня тоже забрать? На ходу задал он необычный вопрос. В каком смысле забрать? Надоело сидеть в подземельях, проскрипел в ответ рыцарь, озираясь по сторонам. Ему не хотелось попадаться в очередную ловушку, а в этом месте подобное могло легко случиться. Меня держат тут против воли, заставляют изучать древние письмена. Знаете, как тяжело сидеть в этом городе без возможности увидеть небо на протяжении пяти циклов. Хельс невольно усмехнулся просьбе львета. Ведь он пробыл в подземельях не меньше учёного, только в отличие от него, над парнем не проводили опытов и хорошо кормили. Хранитель собирался приказать беломордому замолкнуть, но не вовремя вспомнил сидевших с ним в клетке рыбаков. Хелс не видел в парне угрозы, и внутри некстати всколыхнулась жалость, которая заставила рыцаря тихонько зарычать. Посмотрим, как будешь себя вести. Пока держись возле меня и не вздумай убежать, ответил хранитель, а учёный радостно встрепенился. Не радуйся преждевременно. Мне ещё предстоит справиться с вашим главарём. Лучше расскажи всё, что тебе известно про это место и назови имя, чтобы было с подручней обращаться. Я Дайсин, был техником в столице перед тем, как попал сюда. Парень представился и начал выдавать из памяти все сведения, которые у него скопились за проведённое в подземельях время. Оказалось, что город ещё не до конца исследован и раскопки продолжаются. Несколько обнаруженных залов приспособили под общежитие наёмников и учёных, но Дай Син никогда не считал, сколько их было. Также парень поведал о других лабораториях, где изучают древние находки, а также тренировочных площадках, на которых бандиты учатся управлять дисками ускорения. С его слов, устройство удалось создать нескольким учёным после исследования одного из древних механизмов. Продолжая открывать тайны города, Дайсин вывел Хельса в большое помещение с двумя статуями в броне и указал на дверь между ними. Хранитель вспомнил, что именно так выглядел вход в лабораторию Пузьерка, когда он в прошлый раз спустился сюда в компании аристократа и алхимика. Сэвен по-прежнему не доверял Дайсину, но пока что тот действовал в интересах рыцаря и был весьма полезен. Хранитель даже не хотел представлять, сколько бы ему пришлось бродить по этому лабиринту в поисках одной злополучной комнаты без помощи этого паренька. "Стоять здесь и не пытайся углизнуть, если не хочешь собирать свои кишки с пола", предупредил учёного хранитель. Когда парень притаился за одной из статуй, Хэл столкнул деревянную дверь. Она оказалась не заперта и медленно отъехала в сторону, открывая вид на слишком знакомую лабораторию. Помещение не изменилось и оставалось таким же, как запомнил хранитель: зал с алхимическими столами, стеклянными ящиками и креслом, в котором сидел читающий книгу аристократ. Но Хельс смотрел не на него. Взглядом рыцаря всецело завладел пузырёк, прыгающий возле хирургического стола, на котором лежало закрытое простынёй тело. Аристократ Беглов взглянул на хранителя и удивлённо поднял бровь, привычно загибая уголок потёртой книги. Зарычав от ярости, Сэвен сорвался с места, используя ускорение и почти мгновенно пересёк комнату. Он схватил алхимика за шерку и с силой швырнул на стеклянные шкафы, подальше от колб и реагентов. Послышался звон бьющегося стекла, но Хэлсу было плевать на судьбу пузырька и артефактов. Он сдёрнул простынё с лежащего на столе тела и тяжело выдохнул. Опасения оказались преждевременными. Перед ним лежал незнакомый львет, который уже успел расстаться со своей жизнью. Одновременно радуясь, что это не Элис, испытывая чувство ненависти к алхимику, рыцарь до боли в пальцах стиснул рукоять сабли. Он собирался выяснить, что сделали с его избранницей. В этот момент Севен услышал скрип дверей и резко развернулся. Аристократ, переместившись к шкафу с оружием, достал из него саблю и теперь со сосредоточенным лицом следил за хранителем. "Не знаю, откуда у тебя диск ускорения, но я не позволю безнаказанно врываться сюда всякому желающему", уверенно произнёс здоровяк, пытаясь заглянуть подопущенный капюшон. "Меня доводилось не раз побеждать рыцарей". Где хранители, которых выпленили пару дней назад? требовательно спросил Хельс, не сдвинувшись с места. Аристократ нервно дёрнулся, услышав скрипучий голос рыцаря. Знаешь, однажды я знавал Льва, то с таким же ужасным произношением. Мы выжгли ему горло эликсирами и превратили в безвольную куклу с обезобразенным лицом. Неужели Аскан смог вернуть тебе личность? Интересно, даже удивительно. Приятно встретить знакомое лицо. Я с удовольствием верну тебя в клетку. Материала постоянно не хватает, а из пойманной троицы уже осталось только двое. Парень позади тебя помер сегодня, не выдержав действия нового эликсира пузырька. Где охранница? Проскрепел Сэвен, пользуясь болтливостью аристократа и перебарывая не вовремя появившийся в душе страх. Здоровяк пользовался ускорением намного больше рыцаря и являлся очень опасным противником. В прошлый раз Хэлсу не помогли все его уловки. Аристократ играл с ним как с котёнком, и хотя на этот раз преимущество в ускорении было на стороне рыцаря, избавиться от сомнений оказалось непросто. Хранительница, кошка-рыцарь, которая возглавляла группу, так значит, ты пришёл сюда только ради неё? Как же это мило и смело с твоей стороны. Страдаешь от неразделенной любви или просто дорожишь девчонкой? Хотя какая разница, я ее не отдам даже ради прежней дружбы. Сейчас она самая выносливая из пленников и должным образом сможет послужить науке, как и ты когда-то. Ненависть и жажда мести захлестнули Хелса. Рыцарь отбросил капюшон, позволяя аристократу увидеть обезображенное шрамами и механическим протезом лицо. И удовлетворенно зарычал, прочитав в склыхнувшейся в глазах здервика удивление. Он дрогнул, а Сэвен налетел на предводителя бандитов, используя механизм ускорения. Увеличивая скорость восприятия, Хэлс обрушил на аристократа первые из ударов, но тот смог парировать его собственным клинком. Началась стремительная битва. Со стороны они выглядели как два размытых пятна, которые кружились по комнате, круша колбы, пробирки и прочую алхимическую утварь. Для обоих это была смертельная схватка. Выкладываясь на полную, они выдавали друг другу свои лучшие удары и ругались, когда не удавалось достать противника. Львы отчаянно сражались, пытаясь провести обманные финты, хитрости и не жалели силы. Но способности противников оказались примерно равными. Хельс не понимал, где аристократ мог так много узнать о сражении с рыцарями и никак не мог пробиться через его оборону, не нарушив своей. Однако равновесие не могло сохраняться долго, и вскоре, когда лаборатория была жутко разгромлена, клинок Шрайса больно кольнул ногу хранителя, на секунду лишая его подвижности. Воспользовавшись замедлением противника, аристократ ловко перехватил руку Хелса и выхватив у него саблю, отшвырнул её прочь. Обезоруженный хранитель больше не представлял опасности в его глазах. Здоровяк размахнулся, собираясь ударить рыцаря по голове, но Сэвен ждал этого. Специально подставившись под удар аристократа и прикинувшись слабым, Хелс добился того, что громамило на мгновение раскрылся. Технологии Аскана предупреждали, что объединённое действие устройств может оказаться нестабильным при продолжительном использовании, и посоветовали приберечь такой ход на крайний случай. Он сам убедился в этом на тренировках и теперь решил использовать свой козырь, вложить его в один точный удар. Продолжая использовать способности глазного протеза, Хейлс мысленно потянулся к диску на спине и включил механизм, позволяющий сжигать резервы собственного организма в 2 раза быстрее. Рука аристократа замедлилась, приближаясь к лицу рыцаря, и хранитель, выхватив из-за пояса кинжал, резко провёл лезвием по животу Шрайза. Немного сместившись в сторону, Хэлс сразу отключил устройство на спине, чувствуя, как оно успело нагреться за пролетевшее мгновение, и мысленно поблагодарил Аскана за механизмы. Аристократ опустил руку и только когда сабля чиркнула о пол, понял, что Хэлс смог избежать удара. Повернувшись к Севе и собираясь повторить попытку, он заметил расползающееся кровавое пятно у себя на животе. А когда ткань рубашки и кожи начала расходиться в стороны, с ужасом вскрикнул и отпустил ускорение. Хельс видел, как медленно аристократ падал на каменный пол, пытаясь удержать в руках собственные потроха, и впервые в жизни не чувствовал сожаления. Этот львет заслужил смерть, как никто другой, и следить за его замедленными страданиями показалось хранителю приятным. Испугавшись собственных мыслей, Севен отпустил скорость, и мир вокруг начал двигаться в привычном ритме. Перед ним стонал Львет, мучивший его 5 долгих циклов, и отчаянно пытался закрыть руками рану. По самым смелым прикидкам, Шрайс должен был промучиться не менее часа, но Хэлс не хотел становиться чудовищем и наклонившись к умирающему коту, перерезал ему горло. Не дожидаясь, пока конвульсии аристократа прекратятся, хранитель поднялся на ноги и уверенно приблизившись к камере, заглянул внутрь. Напря в соломе, прижавшись друг к другу, лежали львет и львитесса, лицо которой Хельс сразу узнал. Запор клетки полетел в сторону, отбрасываемый с нескрываемой ненавистью, и ворвавшись внутрь, хранитель склонился над Элис, проверяя её дыхание. Девушка оказалась жива, но судя по разорванной во многих местах одежде, львицесу уже подвергали опытам и накачали эликсирами. Хельс Ярос нарычал, снимая свой плащ и заворачивая в него Элис. На лежащего рядом с ней полуголового рыцаря он даже не посмотрел. Подняв львицесу на руки, Сэвен вернулся в лабораторию и крикнул беломордового учёного. Нужно было привести её в чувство, а парень явно должен знать, как это сделать лучше рыцаря. Лев вет прибежал на второй окрик и поражённо раскрыл рот, увидев ученённый погром. Хэлсу пришлось грозно на него зарычать, чтобы привлечь к себе внимание. "Можешь привести Львэтессу в сознание?" спросил Сэвен, и парень закивал головой. "Да, конечно, она вроде бы спит. У меня есть одно средство, которым иногда приходится приводить в чувство моих коллег, надышавшихся газом у генератора", затараторил Дайсин, копаясь в маленькой поясной сумке, укрытой за фартуком. Вскоре он вытащил оттуда тюбик с прозрачной жидкостью и, откупорив крышку, поднёс горлышко к носу девушки. От едкого запаха, вырвавшегося в воздух, даже у Хеллса заслезился глаз. Альветесса пронзительно закашлялась. Дайсин тут же закрыл пузырёк, а Элис начала приходить в себя. Оттолкнув от неё парня, Севен велел ему проделать такой же фокус с лежащим в камере рыцарем, а сам прижал девушку к себе. Хранительница открыла слипшиеся глаза и, увидев перед собой лицо Хэлса, крепко обняла его за шею и заплакала. Сэвен гладил её по спине и успокаивающе мурлыкал, убеждая, что всё плохое позади. А Элис сквозь рыдания рассказывала ему о своей глупости, по которой решила разобраться с поступившим доносом на рыбака и попала в ловушку. Девушка говорила, всхлипывая через каждое слово, и когда дошла до пробуждения на операционном столе со связанными руками и ногами, Хэлс мягко прервал её слова поцелоем. Он знал, что могла испытать Эльвитес за эти несколько дней плена, и хотел, чтобы Элис поскорее забыла о случившемся. Его рука сама собой коснулась её живота, когда рыцарь вспомнил про котёнка. Эльвитес закивала головой, отрицая ужасное опасение. С малышом всё было Хорошо. Севен прижал избранницу к себе ещё сильнее, стараясь не думать про эликсиры, которыми опаил хранительницу алхимик. Главное выбраться отсюда, а в столице Элис можно будет поместить в лучшую лечебницу. Закончив плакать и немного успокоившись, девушка поднялась на ноги, поддерживаемая Севеном, и осмотрела разгромленную лабораторию, остановившись взглядом на мёртвом Ширайсе. Где рыцари, которые отправились со мной на это задание? Отстранённо поинтересовалась сельветесса и вскрикнула, уставившись в сторону камеры для пленников. Хельс мгновенно повернул голову туда же, и ненависть вновь вскипела в его крови. По полу медленно полз истекающей кровью пузырёк, весь утыканный битым стеклом, но живой и с кинжалом в руках. Севан собирался попросить девушку немного подождать и разобраться с алхимиком. Но в этот момент из камеры появился учёный, который помогал идти обессиленному рыцарю. Пузырёк, встретившийся с ним взглядом, потянул к парню руку, и Дайсин вздрогнул, увидев ползущего к себе безумца. Он поспешно отпустил хранителя, прислонив его к решётке, и подскочив к Пузырёку, вырвал оружие из его кровоavленных рук. Парень на секунду замер, разглядывая лицо алхимика, а потом резко ударил ножом по его горлу. Дайсин некоторое время смотрел, как безумец извивается на полу, размазывая кровь вокруг себя, а потом резко согнулся пополам, изрыгая содержимое желудка. Девушка смотрела на смерть алхимика с нездоровым огоньком в глазах и глупой улыбкой. Поэтому Севену пришлось её немного встряхнуть, чтобы привести в чувство. Нужно было как можно быстрее убираться отсюда, пока бандиты не переполошились. Парень только что показал, на чьей он стороне, и заслужил право пойти с ними. Хелс помог девушке подняться на ноги и накинул ей на плечи свой плащ. Учёный и спасённый хранитель тоже принарядились, поживившись в шкафу одеждой аристократа. А Севен забрал принадлежащее ему снаряжение и накидку одного из убитых рыцарей. Перед уходом он вспомнил про поручение Аскана забрать артефакты из города и спросил на их счёт присоединившегося к ним парня. Но Дайсин сообщил, что на самом деле находок гораздо больше, чем представляет себе Хелс, а в подземельях осталась лишь малая часть, которая изучается в лабораториях. По его сведениям, в течение последней недели Шрайс переправлял артефакты в столицу, только куда именно не знал никто, кроме главаря, которого Хелс выпотрошил некоторое время назад. Аскан разозлится, когда узнает, подумал Сэвен, хотя ему не было до этого никакого дела. В другой раз подумает, прежде чем нанимать бандитов. "Дай, сын, а какие из этих артефактов ты можешь забрать прямо сейчас и будут ли они иметь ценность?" уточнил хранитель, уже собираясь отказаться от идеи выполнить поручение. Но в этой лаборатории как раз должны находиться несколько самых лучших образцов. Радостно сообщил парень и продолжая что-то бубнить себе под нос, направился к разбитым витринам. Там он остановился и покопавшись носком сапога в стекляшках, резко нагнулся, подхватив с пола непонятную безделушку. "Что там у тебя?" нервно спросил Хэлс, понимая, что они теряют время. "Амулет. Он считается самой загадочной и важной находкой в городе. Я даже не знал, что учёные отдали такой артефакт Пузырьку". Сэвен велел парню подойти, И рассмотрев пульсирующую красным светом жемчужину, сразу узнал украшение с наброска, который ему дал Аскан. Отлично, ты молодец, похвалил хранитель Дасина. Убери к себе в сумку и постарайся не потерять эту вещицу. Она мне понадобится. Хелсу было безразлично назначение амулета, хотя с этим артефактом можно считать, что задание грандмастера выполнено. Главное, что Элис жива. а всё остальное было уже не так и важно. Теперь оставалось выбраться наружу. Покидать лабораторию решили по чётко организованному плану. Впереди шёл сам Хэлс, удерживая на готове ускорение, за ним девушка с Дайсином, а замыкал процессию спасённый хранитель, которому досталось не так сильно, как Элис. Его задачей было прикрывать тыл и сообщать Севену о любом подозрительном движении, даже если покажется, что это всего лишь крысы. Хэлс опасался бандитов с дисками ускорения, и осторожность оказалась не напрасной. Дважды наёмники нападали на их отряд спереди и один раз сзади. Во всех случаях противники двигались быстрее обычных льветов, но благодаря своевременному предупреждению и собственной реакции Хэлс смог с ними справиться. Через три перекрёстка они вышли к последнему туннелю, ведущему наверх, и спустя несколько минут подъёма оказались возле металлической двери. Открыть её изнутри было гораздо легче, чем снаружи, и просто ткнув на единственную кнопку, отряд Хелса покинул подземелье. Дождавшись, пока дверь закроется, хранитель приказал Дайсину заблокировать механизм. Учёному пришлось поковыряться в панели пару минут, после чего он радостно заверил, что её не смогут открыть ещё минимум пару дней. Теперь тыл стал безопасен. Севен попросил всех подождать, а сам в одиночку поднялся в конверный цех и осмотрелся. Хранитель не знал, сколько времени был под землёй, но в окнах под потолком уже брезжил свет, а гул метели утих, сменившись давящей тишиной. Льеты, в которых Севен уложил ночью, видно не было, поэтому он на всякий случай оббежал здание, чтобы удостовериться, что они здесь одни. После этого Хэл спустился на склад, помочь девушке и остальным в группе подняться. «Нужно быть осторожными. Наемник и рыбаки, которые были здесь ночью, ушли. Они могут ждать нас снаружи или возле транспортника», — предупредил Хеллс. «Действуем по прежнему плану. Я иду впереди, вы за мной. И так, пока не окажемся на борту корабля. Только там мы будем в безопасности. Понятно?» Рыцарь и Дайсин кивнули, соглашаясь с Севеном, а Львитесса покачала головой. Постой, пока есть возможность, мне нужно рассказать тебе про Грандмастера Аскана. Понимаешь, он преследует странные цели, стремится убрать первого рыцаря и Элис прервал её львет, мягко прижимая к себе. Благодаря Аскану я не только остался в живых после пленения, но и встретил тебя. Мастер дал мне механизм ускорения, чтобы я мог попасть сюда. Он рассказал про предательство Васиу с уморенно. И я стану держаться от первого рыцаря как можно дальше. Лакос справедливый львят, который стремится защитить льветар и не даёт в обиду своих рыцарей. По крайней мере, он всяко лучше Василса, убившего собственную дочь ради власти. Нет, всё совсем не так, как ты считаешь. Мне пришлось стать пленницей, чтобы это понять. На самом деле, снаружи раздался мощный взрыв. Элис не успела договорить. Хельс отстранился от девушки, бросившейся к двери наружу, а распахнув её, сразу увидел пылающие останки транспортника на площадке, и собравшуюся вокруг пожарища толпу рыбаков. Рыцарь заметил, что у корабля так и не был опущен трап. Пилот выполнил приказ Хельса, и бандиты уничтожили транспорт вместе с парнем, который мог запросто улететь, но вместо этого предпочёл ждать. Пожелав погибшему коту скорейшего перерождения, рыцарь обратил внимание на движение толпы. Она постепенно покидала площадку и собиралась возле заметённой снегом дороги, ведущей к консервному заводу. Среди шуб и тулупов местных жителей Хельс рассмотрел несколько серых пальто бандитов и со злостью сжал кулаки, догадавшись, кто управляет беспорядком. Как только Львет убедился, что толпа действительно направляется к заводу, он закрыл дверь изнутри и подпёр её несколькими ящиками. Что там произошло? поинтересовался Дайсин. Наш транспорт не кончен сэжен местными, а их вооружённая толпа движется сюда. Вам нужно спрятаться как можно надёжнее, пока я постараюсь с ними справиться. Нет, прервала его Элис. Так не пойдёт. Сколько примерно Львету ты видел? Около двух сотен. Немного подумав, произнёс Сэвен: "Ты не справишься с такой аравой, каким бы сильным себя ни считал. На складе внизу я заметила пару ящиков с поднятыми крышками, и внутри них лежали новенькие митатели. Поэтому хочешь ты или нет, но мы будем участвовать в собственном спасении. А если что-то не нравится, то лучше помолчи". Хейлс покачал головой, понимая, что спорить с девушкой бесполезно. "Хорошо, ты права", медленно протянул Сэвен, осматриваясь. Вдоль расположенных под крышей окон тянулся металлический балкон для наблюдения за рабочим процессом, который можно было использовать как хорошую позицию для стрелков. «Вы двое». Хелс посмотрел на рыцаря и Дайсина, только сейчас сообразив, что до сих пор не узнал имя у хранителя. «Спуститесь вниз и принесите сюда несколько метателей, чтобы на каждого было как минимум по четыре штуки, на случай, если оружие бракованное или станет перегреваться». А дети как можно больше заряженных батарей и размещайтесь на том балконе. Из окон вам будет удобно обстреливать рыбаков, а они в свою очередь не смогут зайти в тылы из-за сугробов. Львяты дружно кивали, слушая указания Севена, и как только он закончил, отправились к спуску на склад. Хелс не сомневался, что они сделают всё правильно с огневой поддержкой. Он собирался отбросить рыбаков от завода, а потом прорваться в посёлок. Там была вышка связи и устройство, чтобы отправить сообщение о помощи Аскану. Оставалось только обезопасить избранницу. Элис, я бы очень хотел, чтобы ты пересидела весь бой на складе под землёй, но знаю, что не послушаешь, поэтому просто пообещай, что будешь осторожна и постараешься не рисковать своей жизнью и жизнью нашего котёнка. Я не смогу одновременно сражаться и присматривать за тобой. Эльветесса улыбалась, слушая Севена, потом кивнула с серьёзным лицом. Обещаю тебе следить за своим тылом и не отвлекать тебя глупым геройством. Давай постараемся сегодня выжить и вернуться домой. Хэлс крепко обнял девушку, прижимая к себе. Мы обязательно выживем, Элис, и ты родишь замечательных котят. Прошептал Севен, гладя её волосы и чувствуя нежный шёпот дорогого для него сердца. Девушка осторожно подняла голову и заглянула в глаза Хэлсу, не разжимая сцеплённых за его спину пальцев. На её лице была печаль. "Прошу тебя, пообещай", тихо произнесла она умоляющим голосом, "что не будешь геройствовать, и когда всё закончится, внимательно меня выслушаешь, хорошо?" Хэлс невольно улыбнулся. «Да, я даю слово». «Идут!» — раздался голос Дайсина с балкона. Он сам и рыцарь из отряда Элис уже успели взять достаточное количество оружия и теперь спешно заряжали метатели, с опаской поглядывая наружу. Хелс виновата посмотрел на Льветессу и поцеловал её в нос. «Мы поговорим, когда всё закончится. Помни про своё обещание и не ввязывайся в бой, даже если сильно прижмёт». "Ты нужна мне живой, Элис." Отстранившись от девушки, Хэлс за пару секунд оказался на балконе, воспользовавшись ускорением. Он улыбнулся союзникам, напогонным его появлением, и посмотрел наружу через окно. Рыбаки уже преодолели больше половины пути, и теперь Сэвен хорошо видел зажатые в их руках сабли и леметатели. Среди местных иногда мелькали бандиты и наёмники в чёрных куртках. Ему казалось, что их должно быть больше, но Хэлс мог и ошибаться. Льветы поднимались к заводу плотной колонной, и потерять среди них нескольких котов казалось вполне возможным. Хэлс прищурился, оценивая разделяющие их расстояния, и оно уже позволяло открыть стрельбу. Убедившись, что Элис тоже поднялась на балкон и приняла от Дайси на оружие, Севен вытащил свой метатель. «Постараемся выжить!» — бодро крикнул хранитель и выпустил панель. Первый заряд. Идущий впереди колонны рыбак рухнул в снег с дымящейся дырой в груди. На секунду в воздухе повисла тишина и замешательство, а потом на местных обрушился град из зарядов. Принцип не убивать без лишней нужды Хелса временно отошёл на второй план, и выстрелы Львета прожигали тела рыбаков, как горячий уголёк сливочное масло. Местные бросились в рассыпную, спасаясь от плотного огня. Но сугробы не позволяли им маневрировать, и пока рыбаки рассредоточились по полю, в снегу осталось много мёртвых и раненых. Однако атакующие не угомонились и продолжили ползком продвигаться к заводу, затрудняя собственный отстрел. Хранители и дайсин не обращали на их упорство внимания. Они выпускали очередные партии зарядов, и хотя бы один из десяти лучей находил свою цель. Кочки с полными батареями быстро таяли, а парень уже пару раз бегал на склад за боеприпасами и собирался сделать это ещё раз, когда снизу раздался грохот ломаемой двери. Хельски внёс союзникам, приказывая оставаться на балконах и продолжать обстрел, а сам перепрыгнул через перила и приземлился на конвейерную ленту прямо у входа. После очередного удара снаружи запор не выдержал, и дверь распахнулась, открывая дорогу группе из ускоренных бандитов. Савен не собирался пускать их на завод и бросился вперёд, на мгновение включая сразу два механизма. Разрубив пятёрку самых шустрых котов, рыцарь выскочил на улицу и прикрыл за собой дверь, на которую опустился уличный засов. Теперь львята не смогут пройти внутрь, не тратя времени на снятие перемороженного бревна со скоб, а Хель смог сражаться, не отвлекаясь на защиту. Оказавшись на улице, хранитель отпустил силу нагревавшегося диска и схлестнулся сразу с несколькими бандитами, которые успели подобраться к заводу. На подходе были и другие. В перерывах между ударами и парированием клинков противника Хэлс замечал чёрные куртки среди ползущих по снегу рыбаков. Пока продолжался обстрел, они не могли наброситься на хранителя всем скопом, а с несколькими бандитами Севену было по силам совладать. Главное для него защитить Элис, и для этого рыцарь выкладывался по максимуму, нищадно убивая льветов. Как только дверь на завод снова закрылась, Дайсин бросился на склад за батареями. Он долго жил в подземном городе и не раз поднимался наверх, поэтому прекрасно ориентировался среди груд деревянных ящиков. Но спустившись на подземный уровень в этот раз, парень остановился и прежде чем набрать косет с зарядами, раскрыл свою сумку. В ней по-прежнему лежал амулет, найденный в лаборатории пузырька. И Дайсин знал цену этого артефакта, хотя изучить его назначение пока так и не удалось. Учёные посчитали, что он связан с вечной жизнью. А какой богач откажется даже от призрачной надежды обрести бессмертие? Определённо, это было самой дорогой, пусть и не самой значимой находкой при раскопках». К тому же все остальные артефакты попадались не в единственном экземпляре, и большая часть из них уже давно лежит на подпольных складах клана в столице. Покрутив пульсирующую жемчужину, Дасин сунул амулет назад в сумку и заодно проверил её содержимое. Убедившись, что всё лежит на своих местах, парень спокойно набрал как можно больше батарей из полупустого ящика и побежал назад к крыцарям. Элис разрядила очередную кассету в ползущих рыбаков и присела на корточке, меняя батарею. Её напарник тем временем стучал заклинившим метателем по стене, пытаясь восстановить оружие. "Возьми запасной, не трать время", крикнула Элвитес, и рыцарь послушно выбросил неисправное устройство. На балконе появился Досин с полными руками батарей и принялся раскладывать их в почти опустевшей кучке возле хранителей. Девушка отметила, что на этот раз парень ходил дольше, чем в предыдущие разы, и пристально посмотрела в лицо учёному. Дайсин широко улыбнулся хранительнице и, подхватив с пола своё оружие, продолжил стрелять по рыбакам, весьма метко поражая трудные цели. Элис так и подмывала спросить у парня, где он научился обращаться с оружием. Неожиданно ползущие львы вскочили на ноги, и обстреливая окна завода, бросились в атаку, увязая по пояс в снегу. Львитесса пригнулась, избегая летящих над головой зарядов. Рядом с ней плюхнулся учёный и напарник, тоже успевая спрятаться. Только сидеть без дела им было нельзя. «Хватайте пометателю в каждую руку и бейте вслепую! Мы должны сдерживать их, если хотим выжить!» — крикнула девушка, и, подавая личный пример, первая поднялась на ноги и принялась разряжать батареи по рыбакам. Дайсин и рыцарь тоже подхватили метатели, только когда парень вскакивал на ноги, его повело, и львет уткнулся в бок Элис, чем-то больно её уколов. Девушка зарычала на учёного, и он, виновата залепетав извинения, откатился в сторону, присоединившись к обстрелу. Постепенно у них начало получаться сдерживать рыбаков, наступающим льветам оставалось пробежать всего пару десятков лертов, но вместо этого многие испугались и вновь попадали в снег. Они неуверенно отвечали редкими выстрелами, опасаясь подстрелить спиннин многих собратьев, которые продолжали бежать. "Да и сын, будь ты неладен, что у тебя такой острый в кармане?" воскликнул рыцарь, и крайм глаза Элис заметила, что парень столкнулся с её напарником. Внезапная догадка обожгла её сознание, эльвитесса вскинула метатель, направляя его на учёного, только не смогла выстрелить. Палец не желал слушаться и нажимать на курок. Всё тело быстро становилось ватным, а рука с оружием медленно опустилась. Через пару ударов сердца девушка рухнула на решётку балкона, выронив метатель. Рыцарь бросился к ней, мимо застывшего столбом парня, и опустившись рядом с ледитессой на колени, перевернул её лицом вверх. "Обернись", прошептала Элис, но на парня не успел ничего сделать. Дайсин просто приставил к его голове оружие и выпустил прожигающий заряд. В следующую секунду тело рыцаря рухнуло рядом с девушкой. «Хелс, убьёт тебя Дайсин!» — вытолкнула слова Львитесса. «Ты же не сможешь ускользнуть отсюда мимо него!» Парень отбросил метатель в сторону и присел возле Элис с виноватой улыбкой. «Прости, но по-другому я не могу поступить. Аскан не любит, когда идут против его планов, а для тебя он отвёл особенную роль». «Жалкий прихвостень!» Ну, перестань. Ты не лучше. К тому же, я собираюсь покинуть сцену мастера, но для этого нужно очень много денег, которые появятся после продажи нескольких артефактов. И, кстати, по поводу моей смерти от твоего избранника, можешь не переживать. На крыше стоит катер, и в отличие от вас, ускользнуть я смогу в любом случае. Девушка болезненно поморщилась, догадавшись, кто перед ней на самом деле. Ты настоящий клан-лидер. а не тот здоровяк с манерами аристократа. «Всё верно, Эйлис. Только не держи на меня зла. Мы ведь оба работали на одного львета и должны понимать, когда нужно пожертвовать собой ради блага льветара. Тварь. Возможно, но у меня нет времени сейчас чесать языком. Корабль следует подготовить к отлёту». Дайзин поднялся на ноги и бодро зашагал прочь, оставляя парализованную девушку на балконе. Элвэте содогадалась, что произойдёт, но ничего не могла сделать, и из её глаз хлынули слёзы. Хэлс 7 сражался как одержимый. На нём уже было много порезов от клинков бандитов, но ни один из них не был серьёзным. Зато с их стороны потери были весьма ощутимы. Вокруг рыцаря лежало уже несколько львятов в чёрных куртках, а со временем он собирался отправить на перерождение и всех остальных. Рыбаки продолжали передвигаться по льском, опасаясь получить разряд из окна завода. А кто смеливался вскочить, не успевал сделать и нескольких шагов, прежде чем раскалённый луч прожигал его тело. Но внезапно стрельба прекратилась, и местные жители начали осторожно подниматься из сугробов, с опаской посматривая на окна завода. В один момент с крыши донёсся рокот запущенного двигателя, и на глазах столпившихся внизу львов в небо поднялся лёгкий катер. Он покачнулся в воздухе, разворачиваясь в сторону материка, и сорвался с места, быстро уносясь вдаль. Как только корабль скрылся из вида, на заводе раздался мощный взрыв, превративший большое здание в полыхающие обломки. Всех льветов, которые были достаточно близко к заводу, раскидало, и их тела зарывались в мягкие сугробы изломанными куклами. Многие погибли, поражённые осколками стен, и лишь единицы поднимались на ноги и крутили головами, не понимая, что произошло. Он не знал, что послужило причиной взрыва здания, но внутри оставалась Элис, и теперь её не стало. Скорее всего, он пропустил одного из бандитов, когда осматривал помещение, и этот парень воспользовался катером, чтобы улететь, а попутно активировал взрыватели, решив уничтожить завод вместе с рыцарями. Мысль была настолько далёкой и отстранённой, что рыцарь её даже не замечал. Он не смог уберечь свою избранницу. И сейчас не чувствовал себя живым, словно внутри что-то окончательно надломилось. Хранитель поднялся на ноги и с трудом передвигаясь по снегу, направился к полыхающим останкам завода. Если Элис погибла в огне, то он тоже хотел отправиться с ней, не желая оставаться в одиночестве. Повсюду стонали раненные рыбаки, но Хэлсу не было до них дела. Пока дорогу к заводу не перекрыли один из уцелевших бандитов и несколько местных жителей. Хэлс устал сражаться и к тому же потерял оружие во время взрыва. Он отстранённо смотрел на перегородивших дорогу котов. Куда забрался хранитель? За тобой должок, пора заплатить за убитых собратьев, заявил льв в чёрной куртке, приставив к горлу рыцаря клинок. Хранитель поднял глаза и узнал лицо Львета. "Высайр?" бандит нахмурился. "Не представляю, откуда ты меня знаешь. Голос и лицо вроде незнакомые". Даже в изрядно помятой после взрыва куртке, старый знакомый почти не напоминал встреченного когда-то пьяницу. Но рыцарю было все равно. В его опустевшей душе плавали отстраненные мысли. "Как Высайр?" Смеет говорить ему о долге, если у Савена отобрали самое дорогое. Пропусти, прохрипел хранитель и пошатнулся от навалившейся слабости. Ему надоело сражаться, а без Элис стало некого защищать. После всего, что вы натворили, шутишь? Мы выпотрошим тебя как рыбу, а потом сожжём в центре посёлка на потех уродне, заявил один из уцелевших рыбаков. Ты ещё позавидуешь сдохшим дружкам. Ненависть вспыхнула внутри Севна, заполняя пустоту одним единственным желанием. Хранитель наконец-то понял. Все они знали, что происходит под посёлком и продолжали прикидываться простыми работягами. Высаер, рыбаки их жёны и старики, эти льветы хранили в секрете существование лаборатории ещё во время первого прилёта в посёлок, и предпочли встать на сторону клана. Значит, все местные виноваты в гибели Эйлис, не меньше, чем сбежавший бандит. Как же всё оказалось просто. Новая, ни на что не похожая жажда разгоралась внутри Севена, и хранитель с упоением поддался ей. Он засмеялся ни на что не похожим скрипящим голосом, а потом с лёгкостью выхватил оружие у Всайра и принялся убивать. Убивать всех без разбора. Не щадя раненых и умоляющих сохранить им жизнь, он упивался их смертями, заполняя пустоту в душе и не мог остановиться. Когда противники кончились, уставший Хельс направил взор своего железного глаза на посёлок. Там жили семьи, продавшихся клану рыбаков, и они тоже были виновны в смерти его избранницы. А все убийцы должны заплатить. Эпилог. Серебристый транспортник опустился на бревенчатой площадке возле покорёженного остова взорванного корабля. Пилотирующий судно Лвет ещё издалека увидел столбы поднимающегося дыма, а подлетев поближе, рассмотрел полыхающие дома. Он несколько минут колебался с посадкой, нарезая круги над пожарищем, а потом резко приземлил корабль, не желая отказываться от задуманного. Трап медленно опустился, и львет в белом плаще грандмастера сошёл по нему на покрытые льдом брёвна. Вака Соскан не любил это место, как и не любил находиться без окружения верных ему котов. Но сейчас они все ему бы только мешали. Элвет прекрасно видел, что сотворил Железноглазый хранитель с рыбаками, потому что связал протез со своим терминалом, и теперь любой шаг Хелса был для него известен. Хотя отправляя рыцари на север, Аскан никак не думал, что справедливый хранитель сможет вырезать из вместе целое поселение, не пощадив ни одного из живущих здесь рыбаков. Это внушало страх и одновременно открывало хорошие перспективы. Лакас медленно шёл к посёлку и, без сожаления, смотрел на остовы обратившихся пеплом домов. Он не сразу заметил сидящего в снегу хранителя и остановился. По железному протезу, заменяющему глаз рыцаря, Аскан сразу узнал Хельса. Он казался мёртвым, но приблизившись почти в упор, мастер заметил облачко пара от тёплого дыхания хранителя. Лакас замер, пытаясь подобрать нужные слова, только этого не потребовалось. Мне не удалось спасти Элис. Ваших механизмов оказалось недостаточно, отстранённо произнёс Хелс, и Аскан вздрогнул, услышав его голос. Что ты натворил? с осуждением произнёс Лакус, рассматривая лежащего неподалёку рыбака с распоротым животом. Он прекрасно знал ответ на свой вопрос, но хотел послушать, что может сказать Хелс. Справедливость, прохрипел рыцарь. Эти льветы заслужили свою смерть. Целое поселение. Хельс никак не отреагировал, и Аскан заметил тонкую нить слюны, стекающую по подбородку львета. В тот момент он захотел просто уйти и оставить Севана замерзать. У хранителя осталось не так много жизни, чтобы он смог самостоятельно добраться до ближайшего поселения. Но Аскан медлил с решением. Слишком многим пришлось пожертвовать для создания этого существа. А Грандмастер не любил отказываться от своих идей. Ты поступил правильно. Не вини себя одного, потому что мы оба ошиблись. Я считал лидером клана Шрайса, но им оказался Дайсин, и он уцелел. Взгляд Хельса ужесточился. Он поднялся на ноги, сжимая в руках саблю, но сразу же рухнул обратно в снег. Хелс, успокойся. Дайсин улетел, но мы его найдём, твёрдо произнёс Аскан, на всякий случай отступая от рыцаря. Севен яростно прохрипел, ворочаясь в снегу. Он слишком долго использовал механизмы ускорения, которые высосали почти все силы из организма, но не желал сдаваться. Хелс зарычал, снова пытаясь встать, но разум не выдержал нагрузки, и рыцарь потерял сознание. Аскан тяжело вздохнул. Всё обернулось не так же лучше, чем он предполагал. Теперь инструмент завершил свою закалку и стал готов для использования. Послесловие. Вот и закончился мой рассказ. Возможно, он тронул вас до глубины души или наоборот, показался пресным и недостойным потраченных на чтение минут. Однако, как человек, написавший этот труд, я благодарен за уделённое к истории внимание. Вам наверняка встретилось множество деталей, которые не были раскрыты, а не наказанное зло вызвало обиду. Верно? Всё правильно, так и должно быть. Ведь история Хельсусена была написана не просто так. Судьба пока не спешит сбрасывать с игральной доски железоглазого рыцаря и опутывает его предназначение туманом. Впереди грядёт время перемен, время, когда мир погрузится в тень, а лживая верность осыплется прахом.